Глава девятая Райдел проснулся в субботу около десяти утра и, посмотрев на часы, вскочил с постели. Если он собирается добросовестно отрабатывать свои пять тысяч долларов, ему давно уже следовало сходить за газетой. Райдал почесал затылок и усмехнулся наверняка честер еще спит у себя в номере в конце коридора так стоило ли сломя голову нестись за газетой в которой скорее всего говорится что полиция до сих пор никого не нашла Райдал не спеша принял ванну тщательно побрился и только после этого спустился вниз Как он ожидал, в тонкой четырехстраничной местной газете не было абсолютно ничего. Он справился и выяснил, что афинские и Ираклионские газеты поступят в продажу лишь вечером. Райдл зашел в кафе и выпил чашку кофе. Ханья была маленьким тихим городком, но ему такие городки нравились. Они заставляли замечать... То, на что в большом городе никогда не обращаешь внимания. Других занятий здесь просто не было. К примеру, число цветочных горшков на подоконниках в сравнении с их числом в Афинах или в других небольших городах, где он бывал. Количество коллег на улицах, добротность домов, обилие или скудость продуктов на рынке. Базар в Ханье выглядел куда примечательнее остальной части города. Райдл подумал, что надо бы предложить Честеру и Калетте осмотреть его сегодня. Он вернулся в свой номер, чтобы позвонить Макфарлендам и сообщить о газетах. Трубку сняла Калетта. «Доброе утро! В сегодняшних газетах, точнее, в утренних, ничего. Хорошо, я передам Честеру. Это ведь хороший знак, не правда ли?» Судя по голосу, она давно проснулась. «Думаю, да», — сказал Райдл. «Послушай, э, Честер не хочет никуда выходить, по крайней мере, днем, а мне бы хотелось прогуляться. Как ты на это смотришь?» Она приглушила голос, и он подумал, что Честер, по-видимому, в ванной. «Мне нужно написать письмо», — ответил Райдл. «Это займет от силы минут двадцать. Мы можем встретиться внизу около половины двенадцатого. Я зайду за тобой». «До скорого», — проговорила она быстро и положила трубку. Райдал покачал головой, снял пальто и достал пачку пищи и бумаги, которую держал на дне своего чемодана. Вчера, по прибытии в Ханью, Райдалу захотелось написать Кенни. Он решил сделать это, пока был в настроении. Завтра оно могло пройти. Райдал не писал брату уже несколько месяцев и даже не знал точно сколько. Во всяком случае, ни разу с того времени, как умер отец». Кенни явно сердился из-за того, что Райдл не приехал на похороны и тоже ему не писал. Ханья, Крит, суббота, 13 января 1901 года. «Дорогой Кенни, пишу тебе из самого тихого городка из тех, что в Греции, разумеется. Это довольно маленький критский порт. Вероятно, летом в нем гораздо оживленнее. Я не задержусь здесь долго». Так что мой адрес прежний — Американ Экспресс, Афины. Недавно я написал Марте, возможно, она тебе об этом говорила. Как поживаешь? Как Лола и малыши? На днях со мной приключилась необычная история, которая, впрочем, еще не закончилась. Когда-нибудь я расскажу тебе о ней подробнее. Дело в том, что я познакомился при довольно необычных обстоятельствах с одним сорокалетним американцем, который удивительно похож на нашего отца в том же возрасте — Правда, я слабо помню, каким он был тогда, и больше знаю его по фотографиям. Хотя во всем остальном человек этот — полная противоположность отцу. Общение с ним действует на меня странным образом. Извини за некоторую сумбурность письма. Этим утром я чувствую себя до счастливым, только не подумай, что я пьян. Знаешь, я ведь никогда не воспринимал отца как обычного человека из плоти и крови. Для нас, детей, для меня, во всяком случае, он был неким небожителем, являвшимся нам за ужином, когда мы разговаривали на одном из тех языков, которым никогда не пользовались вне дома. Я не замечал, чтобы он хоть раз проявил свое чувство к матери». Хотя ты как-то говорил, что видел. Так вот, знакомство с этим вполне обычным американцем, который, впрочем, из-за определенных обстоятельств вынужден скрывать свое имя, позволило мне неожиданно ощутить отца более реальным, более земным». Объяснить это трудно, особенно после того, как я убедился, насколько этому человеку далеко до столпа добродетеля, если в нем есть что-то достойное похвалы, не считая уже замеченной мной щедрости на деньги, то мне еще предстоит это узнать». Впрочем, его недостатки мне лишь на руку. У меня ведь свой интерес. Я использую знакомство с ним в собственных эгоистических целях. Он помогает мне посмотреть на отца по-иному, с меньшей обидой и с большим юмором. Одному Господу известно, может, я пытаюсь таким образом забыть обиду? Я ведь уже взрослый. Такие вот дела». По странному совпадению, жена этого человека, особо довольно привлекательная, энергичная и к тому же намного моложе его, чем-то напоминает мне Агнес. Не знаю, что со мной происходит, но во мне снова пробудились давние переживания. Возможно, таково психологическое очищение, и значит, это только на пользу. Ты всегда понимал меня, когда дело касалось с старинокен. Надеюсь, ты не истолкуешь превратно то, что я здесь пишу об отце, и не посчитаешь, будто я неуважительно отношусь к его памяти. То, что я не приехал в декабре на его похороны, не было неуважением. Просто я не мог тогда заставить себя сделать это. Райдл остановился и перевел дыхание. Увы, ему все-таки пришлось упомянуть о похоронах. Он поставил точку и продолжился новой строки. «В ближайшее время я собираюсь вернуться в Штаты и устроиться на службу либо в Бостоне, либо в Нью-Йорке. Вместе с тем, из этого сумбурного письма тебе, любезный брат, должно быть ясно, что мне совершенно необходимо возобновить с тобой отношения после столь долгого перерыва. Передает меня привет своей семье. Береги себя, и дохранит да тебя Бог, твой брат». Райдл. Калетта постучала, когда Райдл уже запечатывал конверт. Он открыл дверь. «Привет!» — поздоровалась она. «Как я тебе нравлюсь в этих туфлях! Правда, симпатичная?» Райдл улыбнулся. На ней были красные туфли без каблуков с бантиками. «Американские?» «Нет, черт побери, греческие. Никогда не подумала бы. Здесь, в Греции, туфли такие дешевые. Я купила пять пар!» Ее звонкий голос сорвался на слове «пар», точно хрупкий голосок маленькой девочки. «Ну так что, идем?» Он взял пальто и письмо. «Это авиа?» «У меня есть марки!» — она поставила сумочку на его неубранную постель, села и достала из бумажника греческие марки. Райдл отобрал две, поблагодарил и снова отметил про себя ее предусмотрительность. Вчера вечером, когда ему нечем было прикурить сигарету, Каретта достала из сумочки коробок, хотя и не курила. Она объяснила, что всегда носит с собой спички. — Как, Честер? Здоров? — Да, легкая похмелье. — Подожди, что случилось? — он уже открыл дверь. — Разве ты не собираешься? Она закрыла дверь и прошептала. — Ты забыл, о чем говорил мне прошлым вечером? Что поцелуешь меня за любой дверью. Райдл был уверен, что не говорил этого. Во всяком случае, в этом смысле. Вчера вечером он много каламбурил. Ему стало весело, и сейчас он поцеловал ее в губы. Оба улыбнулись и вышли. Она заставила его почувствовать себя так, будто ему снова пятнадцать. Правда, же не было ослепленности, болезненной ранимости и прочих глупостей, свойственных этому возрасту. Они отправились на рынок. Прошлись мимо лотков, на которых были выставлены туфли и ботинки, пахнувшие уриной, мимо разделанных туш, подвешенных на крюках, купили по и зашагали дальше, держась за руки, чтобы их не смогла разъединить толпа. Калетти понравилась безрукавка свободного покроя, без пуговиц, отороченная каймой, и она решила взять ее для Честера. Райдл помог Калетти поторговаться, и они купили безрукавку за тридцать драхм, сбив первоначальную цену, которую запросила торговка. «Думаю, в подобных местах нельзя платить, сколько попросят», — сказала она. «Эти глупые туристы всюду поднимают цены». Райдл согласно кивнул и улыбнулся. «Ты считаешь, Честер будет это носить?» «Дома, конечно, не на улице. Он страшно консервативен в том, как одеваться на публике». Розовощекая крестьянка аккуратно завернула покупку в газету, подогнула края и вручила Калетти. «Эвхариста?» — поблагодарила та. «Спасибо». Женщина ответила, что ты улыбнулась. «Что она сказала?» — спросила Калетта у Райдала. «Ну, на здоровье всего хорошего, что-то вроде этого», — объяснил он. Они направились дальше. Калетта взяла Райдала под руку. «Ты, наверное, очень способный к языкам, если сумел освоить греческий. В нем такое трудное произношение, язык можно сломать. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Французский язык, как язык, итальянский, даже немецкий, но греческий...» Райдл запрокинул голову и рассмеялся. Вот бы потешался отец, услышав такой комментарий. Райдл представил его лицо, если бы он, Марта или Кенни сказали такое при нем. Отец поморщился бы, словно ему стало дурно, и заявил бы, что это суждение слабоумного. Лицо часто рассменило лицо отца... И улыбка исчезла с губ Райдала. А итальянский и французский ты знаешь? — поинтересовалась Каретта. Да, немного лучше, чем греческий. Но это не моя заслуга, я выучил их в детстве. — В самом деле? Ваша семья много путешествовала? — Нет, почти нет. Отец учил нас языкам дома. Первые уроки он давал, едва мы начинали говорить. Один месяц мы обязаны были общаться в доме только на французском, другой — на итальянском, третий — на русском, четвертый — на русском. — Да, прекрасный язык и совсем несложный. Отец считал, что так легче освоить язык. Ну, не то чтобы легче, он не давал поблажек, но отец считал, что тот, кто осваивает языки в детстве, знает их лучше. Райдел улыбнулся, заметив, с каким вниманием слушает его Калетта. — Надо же! Если кто-то из нас заговаривал в его присутствии на английском, когда полагалось говорить на испанском или каком-то еще, то получал замечание или штрафное очко. В прихожей над лестницей висел табель штрафных очков, чтобы каждый мог видеть. Даже бедная мама попадала туда время от времени. Он рассмеялся, но не очень весело. Потрясающе! Случалось, мы мешали языки, и тогда тоже получали штрафные очки. Например, одна половина предложения на итальянском, а другая на испанском — два штрафных очка. Мой брат Кенни мог забыть, как будет газонокосилка по-французски, но знал, как будет по-русски. Кенни и я, когда отца не было поближе, близости любили каламбурить. не мог сказать перед сном «Не открывай но на ночь окно, Райд». «Я файнд свежего воздуха», — Райдл рассмеялся. «Не поняла». «Файнд» по-немецки означает «противник». «Если ты файнд свежего воздуха...» «А, теперь поняла». Она рассмеялась забавно. Но в следующую секунду Калетта уже думала о чем-то другом. Она медленно шагала рядом, держа Райдела под руку, опустив голову и глядя себе под ноги точно ребенок, старающийся не наступать на трещинки в земле. Они вышли с рынка и направились по тихой улочке, застроенной двухэтажными домами, на которые еще не были. Узкая голубая полоска в конце улицы, словно источник, заливала синевой всю небесную ширь. Воздух был влажный и чистый, как после дождя, хотя немощенная мостовая была сухой. Черная с белыми пятнами кошка каталась в пыли, подставив солнцу брюхо. Райдл посмотрел на то чтобы убедиться, по-прежнему ли при ней пакет с покупкой. Она держала его под мышкой. — Я подумала, — проговорила она, — когда мы вернемся в Нью-Йорк, у нас будут... У нас и сейчас, я хотела сказать, у нас и так были... Ветер трепал на лбу локон ее коротких рыжеватых волос. Она по-прежнему глядела под ноги. Что ты имеешь в виду? В Нью-Йорке Честер был Говардом Чивером. Это имя значилось на его почтовом ящике. На это имя была снята наша квартира. Потом он получил паспорт и стал Честером Макфарландом. «Это его настоящее имя», — она посмотрела, рассеянно перед собой и рассмеялась. Честер говорил, что несколько лет назад в Сан-Франциско он погорел на какой-то сделке, связанной с подержанными автомашинами, и сменил фамилию. Наверное, он посчитал, что эта история слишком давняя или незначительная, коли решил воспользоваться своей фамилией для паспорта. Райделл нахмурился, пытаясь вспомнить. «Кажется, имени Говарда Чивера в записной книжке агента не было». «Или было?» «Нет», — сказала Калетта заговорческим тоном, словно это была детская тайна или игра. Честер радовался. Иначе у него оказалось бы арестованной пара банковских счетов и еще бог и что. Райдл охватило отвращение к Честеру. Это было как внезапный приступ. Он невольно передернул плечами. «Ты ведь не любишь Честера?» — спросила Калетта. Он посмотрел на нее, не зная, что ответить. «А ты? Я?» Ну, она пожала плечами. Этот жест как бы связал их. Но потом Райдл подумал, что не прав. «Возможно, у Калетты это должно означать, как я могу не любить своего мужа?» Райделл это было неприятно. Впрочем, если бы этот жест означал «не знаю», он испытал бы то же самое. Молодая, умная, симпатичная женщина не должна любить мошенника. Райдл нахмурился, глядя на ее лицо, повернутое к нему в профиль, на ее длинные ресницы, прямой нос, пухлые губы. Возможно, Честер — хороший любовник. Возможно, он для нее надежная жизненная опора. Как знать... — Ты нравишься мне больше, — сказала Калетта, по-прежнему, не глядя на него. Они остановились. В десяти футах от Райдала в проеме открытой двери стоял грязный старик и, прислонившись к косяку и скрестив на груди руки, разглядывал их. — Почему? — выдохнул Райдл. Глаза Калетты смотрели на него, словно вся небесная синева заключалась в двух радужных оболочках. — Потому что ты честный. Ты очень искренне и я могу доверять тебе. И ты можешь доверять мне, ведь правда?» Райдел облизнул пересохшие губы и кивнул. Он не мог произнести ни слова. Ему вдруг захотелось, чтобы они оказались одни в его номере. «Вот почему ты мне нравишься», — Калетта оглянулась по сторонам, явно думая о чем-то другом. «Я проголодалась, а ты?» «Немного». Райдел посмотрел на часы. и с удивлением обнаружил, что уже четвертый час. — Может, перекусим в какой-нибудь забегаловке? — спросила Калетта. — Забегаловке? Ну, куда обычно ходят греки? Райдел улыбнулся, взял ее за руку и повел за собой. — А разве в этом городке есть что-нибудь еще? Каретта выразила свою мысль достаточно определенно. Она имела в виду дешевую закусочную, где можно перехватить на ходу, и Райдал отыскал нечто похожее на улице рядом с рынком. Они съели по кусочку горячей козлятины на ломтике серого хлеба и выпили вдвоем стакан рецины. Ужаснее этого вина Райдл еще не пробовал. Калетта взяла одну из сдобных булочек, лежавших у продавца в корзине под грязной тряпицей, и нашла ее слишком твердой для своих зубов, которые, как она сказала, могут разжевать даже аляскинскую медузу. Из чего Райдл сделал вывод, что она была с Честером на Аляске, но не стал спрашивать, так ли это. Они вернулись в гостиницу около четырех. Честера в номере не оказалось. Калетта постучалась к Райдалу, чтобы сообщить ему об этом. Партье сообщил бы нам, если бы с ним что-нибудь случилось», успокоил ее Райдел, имея в виду, если бы Честера арестовала полиция. Однако сам он не был уверен, что партье поступил бы именно так. «Да нет, не думаю, чтобы с ним что-то произошло», сказала Калетта, проходя в его номер и закрывая дверь. «Он просто пошел погулять». Она прислонилась к двери. Райдел внезапно обнял ее, просунув руки ей под пальто и поцеловал в губы. Он словно провалился куда-то, а когда пришел в себя, обнаружил, что пытается освободиться, разжать руки-калеты, обвившиеся вокруг его шеи. Она не пускала и говорила, что в случае чего скажут Честеру, будто ходила его искать, но Райдл лишь мотал головой «нет». Наконец он разжал ее руки и сдавил в запястьях. Каретта глядел на него широко раскрытыми глазами, непонимающе, удивленно. — Уйди, — сказал он. — Пожалуйста, уйди. — Почему? Что случилось? Прошу тебя. Райдел вытолкал ее в коридор и закрыл дверь. Затем опустился на стул и сидел так несколько минут, уронив голову и закрыв лицо руками. Он старался ни о чем не думать, не замечать внезапно пробудившегося в нем чувства, только потому, что оно означало для него возвращение к Агнес. Черт, Агнес, Он встал. Может, это с ним в последний раз и не повторится ни с одной другой женщиной? Это глупое бегство от себя, от своей радости и одновременно муки. Но ведь Калетта не похожа на Агнес. Тогда какой в этом смысл? — «Она не похожа на Агнес», — прошептал он, — «не похожа на Агнес». За ужином он много выпил. Правда, Честер выпил еще больше. В этот вечер Райдл позволил себе поверить, что влюбился в Калетту. В конце концов, это было лишь физическое ощущение того, о чем он себе говорил. Ему нравилось танцевать с ней». Честер видел это и злился. Калетта тоже выпила чуть больше обычного. Они встали из-за стола, не дожидаясь полуночи. Честер был мрачным, райдала Калетта веселыми и бодрыми. Пока Калетта ходила в уборную попудрить носик, Честер напомнил Райдалу, что они должны расстаться завтра вечером или в понедельник утром. Он объявил это словно окончательный приговор, и Райдал сухо кивнул в знак согласия. «В конце концов, таково условие их соглашения, и пять тысяч были за это платой». Райдл напряг зрение, пока цифры на купюрах в его руке не стали яснее. Пятьсот пять-ноль-ноль. Они были словно не настоящие, эти десять новеньких хрустящих банкнот. Честер протянул их небрежно, точно передал меню. Спасибо, сказал Райдл. Только это и ни слова больше. Он убрал купюры в маленький кармашек, вшитый за подкладку своего чемодана, туда, где лежали его более потрепанные, зато честные деньги.